а мама — танцевали. Ясное дело, что врет. Она ненавидит танцевать с папой. Даже думать об этом не хочу. На собрании юных дебютанток миссис Дот задала тему для разговора «Как принимать помощь от цветных». Она сказала, что надо опасаться излишней фамильярности, и каждый должен знать свое место в доме, потому что воспитанные цветные не хотят сильно сближаться с белыми. Только невоспитанные цветные лезут со своей дружбой. Если у вас в доме есть цветной, нужно всегда быть полностью одетым, чтобы не свести его с ума. И если за два квартала от дома заметил в окно, как идёт цветной, то нужно быстро одеться прилично. Наш христианский долг проследить, что цветной помощник получит вашу старую одежду и прочие вещи, какие вы захотите ему отдать, но чтобы эти вещи ни в коем случае не были новыми, за исключением Рождества. и никогда никогда под страхом смерти не произносить слово, она произнесла его по буквам: ниггер. Только белая шваль так их называет. Я сказала это слово всего один раз, но это не считается, потому что вельвета меня не слышала. Если дотронешься или обнимешь цветную женщину, это нормально, но лишь бы не цветному мужчину, не-не, а самое главное никогда не садиться с ними за один стол есть. Они этого не любят, и вы должны выделить им отдельный пластмассовый стакан для питья. Цветные они станут тебя уважать, пока ты не будешь уважать их право на личное пространство. Жаль, мама этого разговора не слышала. Вельвета пьёт из первого попавшегося стакана и садится с нами за стол и всё такое прочее. Так что мама зря так. Вельвета потеряет к ней всякое уважение, если она будет продолжать в том же духе. Мне в голову не могло прийти, что белым нельзя пить из пластмассового стакана. Я все время пью из стаканчика из-под виноградного желе валиец. Мысль дня, миссис Дот. Хорошие манеры — это твой билет для путешествия в мир. Туда и обратно. 4 сентября 1952 год. Рой гримит, подлый обманщик. Ненавижу его». Надеюсь, он польнёт себе в сердце из собственного лука, а попросит меня вытащить стрелу, чтобы спасти ему жизнь, и я ей пальцем не шевельну. Надеюсь, у него в трейлере сломается замок, и он замёрзнет там до смерти или сверзится со скалы. Жаль, у меня нет такого пулемёта, как у миссисипских девиц. Я бы понаделала в нём дырок, а заодно ещё и кислотой полила. Сегодня они с мавой возили Эдну в Пенсаколу выходить замуж. Она плакала и ехать явно не хотела. Рой вернулся со свадьбы около шести вечера, хохоча почем зря. Он бросил на стойку старое обручальное кольцо Эдны и спросил, не желает ли кто-нибудь его купить. Сказал, что сам ей это кольцо покупал. На самом деле у нее никакого мужа-то и не было. Она просто глупая провинциальная девка, которая случайно залетела, слава богу, что он наконец выдал ее замуж. Я швырнула в него чизбургером и картошкой и крикнула, что он грязный лжец и хуже змеиного дерьма. Мама потребовала, чтобы он не говорил при мне такие вещи, и увела меня в комнату. Ещё она сказала, что шокирована моей грубостью. Пришёл папа, положил мне на лоб мокрую тряпку и сказал, что я должна знать правду. Эдна не была замужем. Они это давно знали. Мама затрясла головой и возразила: "Нет, папа ошибается, она была замужем". Потом они начали спорить. Нужно быть таким глупым, как папа, чтобы поверить рою, а не мне. Мужчины вечно друг за друга горой стоят. Они вышли на улицу и некоторое время орали друг на друга. Потом папа принёс мне апельсиновый сок, от которого меня вырвало. Не понимаю, почему он всегда приносит мне апельсиновый сок, стоит мне огорчиться. Ненавижу апельсиновый сок, лучше бы коктейль принёс. Папа сообщил, что они с мамой всё обговорили и пришли к выводу, что мама права. Рой Гримит лжец. Рой говорит, это просто чтобы набить себе цену. Я так и знала, гад, гад, гад, змеиное дерьмо, гад. 6 сентября 1952 год. Сегодня я получила письмо от Роя Гримита. Он просит прощения за враньё и пишет, что Эдна была замужем. Вообще-то её погибший муж был героем войны, как и Джимми Сноу. Вот так-то. Не бось, извёлся весь, пока писал это письмо. Всё равно ненавижу его к тому же, у него почерк в точности как у моей мамы, с такими же завитушками. А у меня копия папиного. У нас и глаза с папой одинаковые, голубые.